Глава девятая Пройдя еще несколько крупных кварталов, мы оказались в довольно убогом райончике. Одноэтажные домишки с покосившимися сетчатыми заборами, столбы с густой сетью проводов, голые участки перед домами, пожелтевшая трава, мусор. А дальше вышли к небольшому водоему или речушке, протекающей вдоль дороги, Место пустынное, только почти у берега стояло какое-то строение из фанеры, похожее на общепит. Но казалось, вот-вот сложится, как карточный домик. Выглядела забегаловка сомнительно, и желание войти внутрь не вызвало. Чего стоил аромат сырых морепродуктов, смешанный с запахом тухлятины, тины, раскаленного масла и каких-то резких приправ. Внутри стояли столики. Практически фанера на тонких металлических ножках, покрытые белыми клеенками. За ними сидели японцы и с аппетитом уминали нечто дымящееся из пиал. Над кухонной зоной парило. Потные повара в заляпанных фартуках шустро носились от плиты к мойке и что-то кричали друг другу. А запах стоял непереносимый. «Выбирайте!» — кивнул Сабура на меню над стойкой. «Ну и чем тут можно не отравиться?» — спросила по-русски, брезгливо глядя на поднос одного из посетителей, где стояли пиалы с чем-то жареным красно-коричневого цвета с какими-то семенами и червеобразными штуковинами на комочке чего-то, замотанного в темно-зеленую траву, и что-то совсем несъедобное в виде куска теста, политого коричневым соусом. «Да, это не роллы!» — поморщил нос и Виктор. Арес не проявлял эмоций, но с пониманием смотрел на меня. — Это вкусно, просто попробуйте! — заметил Сабура, уже общаясь с поваром. В джунглях есть было нечего. Мясо дикого индюка проглотило с закрытыми глазами. Но здесь, в цивилизованном мире, пробовать нечто, напоминающее сырые внутренности, даже от мысли тошнило. — А картошку фри здесь не подают? — Щурясь от усилия скрыть, как мутит от этого места, спросила я, но, не вытерпев, все же отвернулась, усмиряя позы к рвоте. «Ну или хотя бы обычный рис?» сабуро кивнул повару и оглянулся на нас. «Креветки и рис? Можно просто воду без кишечной палочки?» выдавила я и вышла наружу. Уже ничего не хотелось. Я подошла к самой воде и подышала, высоко запрокидывая голову. «Господи, вот вроде свобода, а что ж так тошно-то?» Вскоре услышала за спиной шаги. Орес нес два подноса с пиалами красных креветок, соуса и риса. На воздухе все это выглядело не таким мерзким, но пробовать после такой антисанитарии опасалась. Он поставил подносы на камни под невысоким развесистым деревцем, снял рюкзак и сел на траву. «Поешь! Нужно сохранить силы!» Заметив мой внимательный взгляд, сказал Арес и сдвинул очки с переносицы на макушку. Я с сомнением присела на колени перед подносом. «Это съедобно?» «Можешь есть с закрытыми глазами, я почищу хвостики». Мягко улыбнулся он, окидывая меня слишком теплым взглядом. Я нахмурилась неуместной сентиментальности, хотя безумно хотелось забыть обо всем и просто поговорить о том, что с нами происходит, но оглянулась на остальных, которые пришли следом и сели на небольшом расстоянии, и отбросила лишние мысли. «Твоя вода!» — протянул Сабура две стеклянные бутылочки. «Спасибо!» С облегчением выдохнула и жадно осушила одну. Мгновенный прилив сил от чистой прохладной воды взбодрил и настроение. Сабуру подвинулся к Аресу, и за обедом, глядя на координаты обозначенного квадрата, они стали обсуждать варианты того, как найти этого мужчину, если точные данные о его местонахождении не поступят. Сначала слушала внимательно, еще пыталась что-то сообразить, Но мысли кружили вокруг одной – нужно чудо. Даже если нам укажут на этого объекта пальцем, никто не знал, какой шаг будет верным, а какой провалит все дело. У Ареса всего 15 секунд на отключение чипа от сферы. Но его носителя еще нужно обнаружить и получить доступ к телу. А здесь нужна невероятная ловкость, сообразительность и удача. Виктор тоже пытался вставить свои пять копеек. но его предложения даже с моей точки зрения были никудышными. Он ведь из «Иностранного», наверное, смотрел только Тома и Джерри и старые фильмы, потому что всегда категорически отрицательно критиковал западное кино. — Да... — вздохнула я с досадой, косясь на Самоносова. — У качков, ниндзя и программиста шансы есть. Они даже быстрее бегают. Я мелкая сошка, могу быть только отвлекающим фактором. А этот-то на кой черт? Еще и следить за ним, чтобы в обморок не грохнулся. Зараза, Макс, откуда ты взялся на мою голову? В животе заурчало. Скептически глянув на свою порцию креветок и риса, села удобнее, вытянула ноги и взяла влажную салфетку из пиалы. Сначала обтерла лоб и щеки, а потом взяла еще одну и, положив на лицо, откинулась на вытянутых руках, слушая мужчин уже в полуха. Вскоре все замолчали, истратив идеи, и просто ели. Было тихо, уже не так жарко под тенью дерева. Но горячий ветер высушил салфетку и сдул с лица. В какой-то момент показалось, что как-то сильно запахло креветками. Приоткрыв веки, испуганно отклонилась в сторону. Рядом сидел Орес, держа у моего носа огромную очищенную креветку. «Очень вкусная и свежая!» — соблазнительно подмигнул он. Я и сама поняла по запаху, сглотнула, села прямо и кивнула. «Окей, давай!» Арес уже очистил мою порцию креветок и подал пиалу с рисом. Только такая забота среди хаоса еще больше расстраивала. С палочками ничего не вышло. То ли разучилась, то ли нервы сдавали. поэтому по очереди двумя пальцами закидывала в рот то креветки, то комки риса. А Орес тихо посмеивался на фырканье, когда у меня не получалось вовремя закрыть рот, чтобы ничего не вывалилось. От еды слегка разморило, напряжение немного отпустило. Внутри полегчало, будто этот день совсем из другой жизни, до всего того, что случилось со мной. «Наелась?» — улыбнулся арес «Угу. Еще воды?» давай Он отклонился назад к собору, очки съехали на нас, грозя упасть, но я машинально подхватила их и аккуратно вернула на место. «Спасибо». Тихо, но безумно волнующим голосом поблагодарил он и заботливо открыл бутылку. «Я помню твои древние авиаторы», — со странной ностальгией кивнула на его очки. «Эти тебе больше идут, а мне больше нравились старые». Шири улыбнулся Орес, и его необыкновенно притягательный взгляд замер на моих губах. Мигом прожигающая боль прокатилась волной от щек до низа живота. Я прищурилась от слишком болезненного желания обнять его, прижаться всем телом и раствориться в нем. Но неожиданно за спиной раздалось. «Может, хватит уже нежничать?» Орес заметно недовольно оглянулся и холодно бросил. «Может, проветришь мозги подальше отсюда?» Я тут же опомнилась и отвернула голову в сторону реки, даже не думая об этом, дурочка. Краем зрения заметила, как Орес напряженно поднялся, собрал посуду и бутылки и отнес в забегаловку. Я не хотела знать, что он думает, что чувствует. Мне должно быть все равно». потому что нельзя открываться чувствам, чтобы самообладание, сосредоточенность и едва теплящиеся надежды на спасение не полетели к чертям. Сейчас не он был моей целью, но внутри заныло от невыносимой тоски и отчетливого понимания, что такого, как с ним, со мной уже никогда не случится. Такое вообще случается только раз в жизни. Да и обстоятельства были выше, чтобы отдаться беспечности. Я глубоко вдохнула, посмотрела на часы. Было уже около четырех. Внутри постепенно росла тревога. Вернулся Орес, но уже не сел, а встал у воды и пристально осматривался. — Уже четыре. Что будем делать? — оглянувшись, спросила Сабуру. — Нам надо разделяться и идти в три разных места? Честно, я не представляю, что делать. Ты не одна такая. Как всегда, Сабура был немногословен. Я понимаю, если надо найти какое-то здание, но как искать человека, которого мы в глаза не видели? Запрещено говорить о задаче в общественном месте, последовал жесткий приказ от координатора. О, проснулась? Мы здесь одни, на сто метров ни души, возмутилась я. И на английском здесь два слова связать не могут. Как нам строить план, если от вас ноль информации? Могли бы и сами провести операцию. Здесь вы такие же люди, как и мы. Объект охраняется сферой, а значит, она различит наши чипы. Вместо Сейнары ответил Макс. Перестань разлагать рабочую атмосферу. Она перестанет, если вы дадите четкие ориентиры, как найти иголку в стоге сена. Уже возмутился Орес, оказываясь у меня за плечом. А я почему-то была уверена, что они ничего нам не сделают, раз уж им был так нужен этот неизвестный мужчина. Через пару секунд молчания Макс ответил. — Мы работаем над этим. — Отлично! Пошевеливайтесь! — фыркнула под нос. Орес хрустнул костяшками пальцев и беззлобно усмехнулся. «А ты прирожденный командир в юбке!» «И кто такую замуж возьмет?» — хмыкнул Виктор как бы между прочим. Ирония Ареса слегка подразнила, но Виктор был вне конкуренции. «Твоё остроумие вымораживает!» — раздраженно бросила тому в ответ. «И я тебе не подружка, чтобы получать подобные комментарии!» «Ещё и нервная!» — огрызнулся Самоносов. Я бы дала ему поддых, да не могла разлагать рабочую атмосферу. Я просто хотела, чтобы все это закончилось. «Прекрати — Прекрати! — сурово прищурился Арес на Виктора. — А то что? — впервые набычился тот, переводя злые глаза то на Ареса, то на меня. Я замерла в откровенном замешательстве. Виктор всегда старался быть главным. Чрезмерное самолюбие не позволяло признавать кого-то сильнее, сообразительнее и даже свои ошибки. А сейчас, выглядя физически сильным, что до сих пор не укладывалось в голове, он вел себя до безумия жалко. Эти косые взгляды, нытье и неуместные замечания. «Что с тобой стало?» — невольно сорвалось с языка. Но тот лишь раздраженно отвернулся и, пиная траву и камни, отошел на несколько шагов. Мы молча переглянулись. Уже порознь сели на берегу и еще час мариновались в жаре с одуряющими ароматами жареных морепродуктов. А потом вдруг голос Макса врезался в перепонки. Каждый вытянулся и замер. «Выдвигайтесь! Мы засекли сигнал! Объект вскоре будет в одном из двух клубов!» Два здания в двухстах метрах друг от друга, локация на навигаторе. В горле остро забился пульс, ладошки мгновенно вспотели. — И как нам его искать? — не представляя, что делать, спросила я, быстро накидывая рюкзак на плечи. — Вам нужно лишь определить наличие чипа и захватить объект так, чтобы его не обнулили. У каждого в часах есть сканер. Он различит чип на расстоянии пяти сантиметров и подаст сигнал всей группе. Я закатила глаза, представив, как хожу между мужчин и подставляю к их задницам запястье с часами. Неужели не нашлось технологии помощнее, чтобы определить это на расстоянии? Снял с языка Орес. Именно технологии и защищают сферу от удаленного доступа к системе. Не пытайтесь быть умнее. «Слушайте своих координаторов!» — холодно выдал Макс. «Идем!» — решительно кивнул Сабура в сторону узкого прохода между домами. «Только не разделяться!» — предупреждающим тоном сказал Арес и пристально посмотрел на меня. «А если и разделимся, то ты идешь со мной, Сабура, с Виктором!» «Это как прикажут!» — хмыкнул Самоносов. «Лучше молчи, когда мы войдем в клуб!» Угрожающе оглянулся на Виктора Сабуру. Я была ему за это благодарна. Руки так и чесались врезать в нос, бубнили.